Глава девятая. Проснувшись, я почувствовала себя так, словно кутила всю ночь. Затем упала с лестницы в ледяную горную реку, которая понесла меня по острым камням. После этого меня вытащили из воды, подвесили вниз головой, оставили так на сутки на палящем солнце. При этом здоровый мужик с дубиной все это время колотил меня по голове. И вот я, наконец, очнулась. «Наконец-то!» — услышала я нежный девичий голос. Неужели эта бабочка все это время колотила меня дубины по голове? Неожиданно. Ты проснулась. Ох, я уже начала волноваться. Ты спала трое суток. Вздохнула она, и я резко распахнула глаза и рывком села на постели. Что? Пискнула я, и голову будто мечом рассекли. Резкая боль выстрелила в виски, и череп словно приготовился расколоться. От этой боли потемнело в глазах. Неожиданно теплые женские руки легли мне на плечи и осторожно уложили на мягкие подушки. «Тише, тише!» Я узнала голос Ирмы. «Тебе нельзя делать резких движений, а лучше вообще не вставать. Вот, выпи! Торопливо проговорила она, поднося к моим губам горько пахнущую жидкость. Так как я слаба, словно только что родившийся котенок, у меня не оказалось сил для сопротивления. Пришлось выпить эту гадость. «Что это?» Простонала я и закрыла глаза. Дневной свет только усиливает и без того невыносимую головную боль. «Этот отвар восстанавливает твой резерв», — ответила Ирма. «Она перешла на шепот, и заодно это я готова ее расцеловать. Сейчас это самое главное, Лена. Тебе нужно восстанавливать силы». Я спала три дня, все же решила уточнить ее. Такое в голове не укладывается, по-моему. Это называется кома. «Да, уже пошли четвертые сутки», — подтвердила Ирма. «Меня никто не искал?» — спросила я, повернув к ней голову. Ох, лучше и вправду вообще не двигаться. — Нет? — удивленно вскинула брови Ирма. — Никто не объявлял о пропаже девушки, мой папа специально узнавал. Тебя никто не ищет, — виновато сообщила она. — Ирма, скажи. Я медленно выдохнула, стараясь подавить головную боль. — Из императорского дворца есть какие-нибудь вести? Если меня не ищут, то вполне вероятно, что все, кто должен был этим заниматься, попросту перебили друг друга. — Нет. Ответ Ирмы поставил меня в тупик. Даже обидно стало. Что значит нет? Получается, я исчезла, и никому нет до этого никакого дела. То есть Тирк и Император не поубивали друг друга. Их люди не устроили побоище, все завершилось тихомирно, но при этом меня, гвоздя программы, никто не хватился. Это возмутительно. Меня охватила обида и, как ни странно, предолосил. Боль в голове притупилась от желания узнать побольше. — Что, совсем? — жав губы, спросила я. Девушка растерянно округлила глаза. Она не понимает, чего я от нее добиваюсь. — Ну, — сглотнула она, и нервно облизнула губы. — Ходят слухи. — Так, — прищурилась я, уже хоть что-то. — Рассказывай. Говорят, его превосходство, то есть главный сайт, забрал из императорского дворца свою бывшую миару. Осторожно проговорила Ирма. «Как это забрал?» Нахмурилась я, и в следующую секунду я наконец осознала, что уже там произошло. Пазл сложился. Все казалось так просто и очевидно, что я почувствовала себя самым глупым человеком на свете. На том балу была только одна девушка, которую Тирк мог забрать с собой. А Лена, то есть настоящая племянница Графа похожа на меня как сестра-близнец. Та самая змея, предлагавшая меня убить. Похоже, что именно эту версию меня Тирк присвоил. От этой догадки меня буквально парализовало. Он сейчас с ней? Перед глазами во всех подробностях замелькали наши с ней встречи и... ночи. Алина своего не упустит. Она с ним уже трое суток. Я сглотнула слюну, напрочь позабыв о головной боли. «Как можно думать о боли, когда твой мужчина перепутал тебя с другой девушкой? Да если бы мне сейчас руку отпилили, я бы и то проявила слабый интерес». Весь окружающий мир словно перестал для меня существовать. Все, о чем я могла думать в этот момент, — это Олена в объятиях Тирга. «И зачем она ему?» — спросила я хриплым голосом. Губы пересохли, в горле будто ком встал. «Глупый вопрос, конечно, но...» «Говорят, он в нее влюбился», — робким тихим голосом ответила Ирма. «Я знаю, что он влюбился, но не в нее, а в меня!» Я видела огонь в его глазах, чувствовала биение его сердца, Которая ускорялась, стоило мне прикоснуться к этому мужчине. Мама, да я связана с ним невероятным деревом, растущим прямо на наших стиргом руках. Как как он мог спутать меня с хитрой и холодной Оленной? Неужели не заметил разницы? Понимаешь, с эрдом запрещено принуждать женщин к сожительству, произнесла Ирма. А всем остальным можно? отстраненно уточнила я. А, нет, что то нет! «Но только сайрды не могут заключить брак, их магия не позволяет этого сделать, а потому эти отношения бесперспективны. Тем не менее, иногда они могут привязываться к миарам, с которыми они, ну, проводят время». Подобрала слова эта ромашка. «Бывали случаи, когда девушек похищали после того, как они исполнили свой долг. Но в таких случаях всегда вмешивался глава крепости и показательно наказывал негодяя. Но сейчас ситуация уникальная». Мярой оказался очарован сам его превосходство, еще и бывший принц. «И что?» — напряглась я. «Что позволено Питеру не позволено быку, но...» «Ему собственные собратья импичменты не объявят?» «Может, оно и к лучшему, что меня там не было? Может, Тирга за нарушение правил уже свергли и повесили свои же, потому что нет никаких вестей?» «Что, не объявят?» — не поняла Ирма. «Ну, то протеста, лаконично перефразировала я. «Боюсь, остальные сарды надеются на прецедент!» Внезапно подал голос лорд Сервин. От его низкого баритона я испугалась, дернулась, и голову вновь будто пронзили иглой. «Вы все это время стояли здесь?» — возмутилась я. «Удивительно, как я смогла не заметить взрослого мужчину в такой маленькой комнатке? Зачем он вообще там прятался? Наказан, что ли?» «Да!» — кратко ответил лорд и, наконец, вышел из своего уютного угла. Он подошел к кровати и внимательно оглядел меня сложив руки на груди. Лицо у него стало такое, словно он решает в уме математическую задачу. «Голова болит?» «Болит», — буркнула я. «Это хорошо», — кивнул Сервин. «И от такого заявления мне захотелось его укусить. Значит, восстанавливаешься потихоньку». «Мне так не кажется», — скептически хмыкнула я, и даже этот хмык отдался болью в голове. «Нужно постараться думать о тирге и олене. Эти мысли работают лучше любого обезболивающего». «Боль пройдет», — пообещал мне Сервин и слегка улыбнулся. «Лучше скажи мне, девочка, что тебя связывает с аэрдами?» «Зачем вам это знать?» — нахмурилась я. Как-то резко он сменил тему, перескочив с моего здоровья на сайрдов. «Затем, что кто-то подсадил тебя на шею паразита, девочка!» Теперь Сервин склонился к моему лицу. «А это темная магия!» «Конечно же, я посмотрела на лорда, как на сумасшедшего», Но он принялся внятно и толково объяснять мне всю ситуацию. Тут хочешь, не хочешь, а притихнешь и вслушаешься в слова умного человека. Признаюсь, поначалу у меня были подозрения, что именно он является причиной моего недомогания. Но чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что это не так. Лорд Сервин не такой. При общении с ним почти физически ощущаются благородство, честь и порядочность. «Так кто же подсадил вам на шею этого паразита, Лена?» подытожил лорд вопросом и присел на край моей кровати. «Я...» — запнулась я, осмысливая услышанное. «Честно говоря, сейчас меня волнует другой вопрос». «Он все еще на мне?» — скривилась я. «Меня пробрало такое отвращение, что захотелось снять с себя кожу на том месте, где сидит невидимый паразит». «Да», — подтвердил лорд мое опасение, и головной боли прибавилась еще и тошнота. «Его можно как-то вырезать?» — прямо спросила я. «Его можно удалить» обнадежил меня лорд, но поспешил подложить свинью. «Но мне это не под силу». «И что, я так и буду ходить с этим?» — не выдержала я. «Оно же оно...» «Лена, я обездвижил его», — поспешил успокоить меня отец Ирмы. «В данный момент он не сосет из тебя энергию. Это временный эффект, так как он сопротивляется и разрушает сковывающие его чары». «Какая целеустремленная мерзость!» — пробубнила я. — Да, так что нужно понять, кто на тебя это посадил, Лена. Это Сайрт? — осторожно предположил лорд. — Вряд ли, — покачала головой я. — Он не занимается темной магией. А вот мой таинственный знакомый из подземелья очень похож на темного мага, если не сказать на демона. все ж хвостатый черт! Я помню, как он привел меня в свое готическое обиталище, а затем воспоминания становятся вязкими, словно я пытаюсь восстановить в памяти недавний сон. Что мы с ним делали? Отчетливые воспоминания проявляются лишь после того, как Серж вернул меня в верхний мир прямо на бал. «Попадись мне сейчас этот недодемон, и я бы лично накрутила ему хвост на шею. Уверена у такого, как он просто обязан быть хвост. Этот черт наверняка прячет его в штанах». «Лена!» Голос сервина вырвал меня из размышлений. «Вы состоите в отношениях с одним из сайрдов? Он что-то обещал вам?» — вкратчиво поинтересовался лорд. «При чем здесь Саэрды?» — протянула я, сурово насупившись. «Лена, Саэрдам нужна энергия. Кто-то повесил на вас паразита и вытягивает из вас силы. Неужели есть кто-то еще, кто способен на такое?» — попытался убедить меня Сервин. «О, да!» — опасно прищурилась я. «Вы себе даже не представляете, кто способен на подобное!» Именно в эту секунду я отчетливо осознала, что уже несколько дней общаюсь с самым настоящим демоном. У меня и раньше возникали подозрения в отношении Сержа. Но я боялась этих мыслей, гнала их от себя. Возможно, так сильно хотела вернуться домой, что бессознательно была готова довериться даже демону. Вот уж точно. Если имеешь дело с тиграми, готовься к тому, что однажды они сожрут тебя. их с одним упрямым тигрёмком я бы и пообщалась, а вот другого подлого кошака готова прямо сейчас в узел завязать. Странно, но страха перед демонической природой Сержа у меня нет. Как не пытаюсь призвать себя к разуму. Лена, он ведь тот, против кого сражается Тирк. Тот, за кого меня приняли настоящие Лена и Инбург. Он чудовище, пожирающее людей. Это он заманил меня в свое логово и навесил присоску, которая забирает мои силы. Нужно бояться его, опасаться его. Но единственное чувство, которое я испытываю, — это желание подвесить его на собственном хвосте. Почему-то я не сомневаюсь, что смогу это сделать, как только встану на ноги. «Где там ваш восстанавливающий отвар?» — хищно оскалилась я. «Давайте его сюда!» Отец и дочь переглянулись. Моя внезапная готовность хлебать все, что угодно, лишь бы выздороветь, насторожила лорда Сервина. «Лена, вы меня пугаете!» — признался мне этот честный мужчина. «У вас такой кровожадный вид, словно вы собрались кому-то мстить!» «Упасут нас боги, надеюсь, вы не собираетесь мстить Сайрдам!» Последнее слово резануло слух. «Сайрдам?» — нахмурилась я. Почему вы все время о них думаете? Саерды тут ни при чем. Это дело рук одного подлого высшего демона. Хотела закончить фразу, но я пожалела нежную психику приютивших меня людей. Пусть лучше переживают из-за саердов, которые никакой опасности для нас не представляют, чем о демонах. — А кто при чем? — прищурился Сервин, но я ничего не ответила. — Лена, я дал вам кров и лечу вас, — начал давить он. — Я благодарна вам за это, — ответила я. Да? — Тогда уважьте меня на деле, а не на словах. Объясните, что происходит и с кем вы связаны. — А если не скажу, вы меня выгоните в таком состоянии? — приподняла бровь я. Лорд досадливо поджал губы и одарил меня странным взглядом. Мне показалось, его взбесило и одновременно удивило то, что ослабленная, едва шевелящая языком девушка, находит силы на то, чтобы с ним припираться. — Ленна, ответьте на мой вопрос! — справедливо потребовал хозяин дома. — Не могу вздохнула я. «Простите, но нет, я не могу сказать вам все. «Вам угрожает один из сайрдов? подался вперед лорд. «Или император? Это его проделки? Он решил проводить эти эксперименты?» «Если император решится на эксперименты, то его и подопытные крысы слушаться не станут», фыркнула я. «Нет, к моему паразиту не имеет отношения, хотя...» Я замолкла, прикидывая в голове, какова вероятность сговора между императором и хвостатым распространителем паразитов. Как минимум, она нулевая. Как максимум, слишком уж часто везет императору, чтобы можно было считать это совпадение. Уж не продал ли наш дорожащий монах душу какому-нибудь рогатому созданию? Правда, я не представляю, какому сумасшедшему демону могла бы пригодиться хитрая душонка его величества. Похоже, что в этом мире жуткий дефицит готовых продать душу, раз даже так их берут. — Когда я восстановлюсь? — спросила я лорда. «Через неделю не раньше», — сквозь зубы ответил он. «Посмотрите на него, обиделся. Меньше знаешь, крепче спишь». «Надо бы пораньше, чтобы я смогла убраться отсюда, не смущать вас своим присутствием», — дала откровенный ответ я. «Лена, вы нас не смущайте. Вы заставляете волноваться за себя», — заскрипел зубами лорд. «Я не отпущу вас, пока не буду уверен, что вы в безопасности». «А вы не боитесь, что я навлеку беду на вас и ваш дом?» — охотнула я и тут же поморщилась от боли. «Не боюсь», — на удивление твердо ответил мне Сервин. «Я не какой-то мелкий маг. Я глава гильдии менталистов. Никто не посмеет открыто нападать на меня, даже его превосходство». «Да он и не собирается», — промямлила я себе под нос, но лорд меня перебил. «Вы еще ребенок, Лена. Не знаю, что с вами произошло и почему ваши родные вас не ищут, но я намерен взять вас под свою опеку. В благодарность за спасение моей дочери «Это то немногое, чем я могу вам отплатить. Возражений не принимаю». Поспешил прерывать он меня, заметив, что я с таким раскладом не согласна. «Вы будете здесь, пока полностью не оправитесь, а затем я не отпущу вас, пока паразит не будет снят. А виновные не будут найдены», — выпалил лорд Сервин и стремительно покинул спальню. «Никогда не везет отца таким», — поддала Гуласырма с тревогой, глядя вслед своему родителю. «Обычно он всегда сдержан и вежлив». Похоже, мне удалось довести до точки кипения даже невозмутимого лорда. Да, даже не знаю, гордиться этим фактом или думать о нем с позором. Пока я решала, как примириться со своей совестью, незаметно для себя уснула. Вообще, следующие три дня я чувствовала себя младенцем, ибо спала по двадцать часов в сутки и просыпалась лишь за тем, чтобы поесть, попить, принять ванну и перекинуться парой слов с Ирмой. Только одно заставляло меня волноваться. Странное, непривычное ощущение в области метки дерева. Оно отдаленно напоминает зуд, только не на теле, а где-то внутри. Будто кто-то скребется, напоминает о себе, зовет меня. Если бы это загадочное ощущение не исходило из дерева, я бы непременно решила, что так работает паразит на моей шее. Но что-то внутри мне подсказывает. Нет, это не он. Ты знаешь, кто это, Лена? Услышала я однажды, когда уже была на грани яви сна. После настоек лорда Сервина я засыпаю практически на ходу. Не успев обдумать мелькнувшую мысль, я уснула. А на следующий день поняла, что восстановилась. Это было так странно. Несколько дней я лежала в постели без силы, почти все время спала, а тут словно кто-то включил меня в розетку. Неожиданно на рассвете, когда весь город еще спал, я проснулась от того, что через меня словно пропустили ток. Резко распахнула глаза и ощутила, как жар привел к лицу. Стало трудно дышать, все мышцы напряглись до боли, по телу разлилось тепло. Но через несколько секунд все прошло так же неожиданно, как и началось. Слабость и сонливость, преследовавшие меня, последние несколько дней внезапно исчезли. Несмотря на ранний час, я ощутила в себе силы, чтобы свернуть горы. Лишь отдышавшись и придя в себя, я ощутила непривычное покалывание в метке на руке. «Что это такое?» Закрыв глаза, я положила ладонь на свое ручное дерево и прислушалась к себе. Ничего не чувствую, кроме покалывания на коже и прохлада утреннего воздуха. На несколько минут я застыла, всерьез ожидая знака Тирга. Я поверила, что это он подарил мне эти жизненные силы, переполняющие мое тело. Но ничего не произошло. Покалывание быстро прошло, жар спал, и я стала слежать, чувствуя себя абсолютно здоровой. Я выбралась из постели и боязливо попыталась встать на ноги. Стоят твердо, не подгибаются, как раньше. Я прошлась по комнате. Хм, не знаю, что это за магия такая, но нужно пользоваться, пока она работает. Я решила не терять ни секунды.